Глава тринадцатая. В один из вечеров я вошла в спальню и обнаружила Дара сидящим на подоконнике, а на его коленях лежала моя гитара. Он не играл, нет, ведь знал, что этой древней поделке, вышедшей из рук мастеров моего народа, требуется созвучие души. Дарио просто смотрел на нее, задумчиво поглаживая сгибы корпуса, и думал о чем-то своем. — Ты хочешь, чтобы я сыграла? — тихонько спросила я. — Поэтому вытащил её? — Что? — встрепенулся он, выныривая из своих мыслей. — О, нет, Рэми, я не потому достал её из гардеробной, хотя давно не слышал твоей музыки. Но нет, не для этого. Я не стала его торопить, прошла в комнату и села в кресло. Захочет, сам скажет, что его беспокоит. А не захочет... Никакие мои вопросы не заставят его что-либо отвечать. Он мастерски уходит от всего, о чем не хочет говорить, проверено неоднократно. — Я обещал тебе поведать о моем отношении к ситхе и рассказать о себе, о своей семье. Тебе еще хочется об этом знать? — Разумеется. Кивнув, Дарио вернулся взглядом к гитаре. Когда я увидел ее впервые, она напомнила мне другую, ту, что я видел когда-то давно, ту, что стала причиной личной трагедии. Та тоже была сделана руками ситхи. Ты уже много знаешь о них, о вас. Знаешь, что ты не полукровка, так как в союзе, где один из родителей человек, рождаются только чистокровные потомки волшебного народа. Так же, как и в случае с драконами но там берет вверх наша кровь». «Да», — осторожно кивнула я. «Когда-то давно, говорят, ваши женщины нередко выходили замуж за драконов. Давно. Очень-очень давно. Я не знаю, что потом случилось, что не поделили мы и вы, но в какой-то момент это прекратилось. Возможно, ситхи поняли, что так выродится. Ведь у вечно живущих дети рождаются крайне редко, и мало в какой семье бывает больше двух детенышей. Даже двое — это уже удача. Чаще всего и один-то рождается после долгих-долгих лет брака. Это мне уже было известно, как из прочитанных книг, так и со слов Ирмы. Да и мама неоднократно говорила еще в моем детстве, что была бы счастлива подарить мне сестричку или братика, но это практически невозможно. Я тогда не понимала, почему. Сейчас знаю. Только у человеческой расы дети могут рождаться чуть ли не каждый год. Именно поэтому у людей хоть и короткий век, но их очень много по всему нашему миру. Самый многочисленный народ хотя и имеющий самую короткую жизнь. «Я был единственным ребёнком в семье», продолжал говорить Дарио. «Мои родители прожили долгие столетия, прежде чем у них появился я, долгожданный любимый ребёнок. Меня баловали», улыбнулся он. «Родители, что удивительно, после стольких-то лет бок о бок, хорошо ладили, никогда не ссорились. Мы были богаты» не знали нужды в деньгах или просторе. Я говорил тебе, у меня большой дом, в котором мы когда-то обитали все вместе. Он в восточном пригороде. Точнее, не совсем пригороде, подальше. Как-нибудь увидишь. Там много места. Так вот, я вырос, поступил в Академию магии, учился, жил своей жизнью, на выходные приезжал к ним. Ах, да... Я занимал комнату в студенческом общежитии во время учёбы. «Почему — Почему? — спросила я, так как он замолчал. — Ну, я же мужчина. Хотелось свободы, гулянок с друзьями, вечерних посиделок с такими же молодыми, как я, парнями и девушками, пожал он плечами. Если бы знал, что родителей скоро не станет, я бы не уехал из дому, а проводил с ними каждую свободную минуту. Он вздохнул и снова погладил гитару. Я не торопила его, чтобы не спугнуть. Со мной в академии учился один парнишка, эльф-полукровка. Он говорил, что его прабабка была человеком, что его предок влюбился без памяти и даже женился на ней, что она давно мертва. У нас не было причин не верить. То, что он нечистокровный эльф, было сразу видно. Уши, ну ты понимаешь... А то, что та женщина была не человеком, выяснилось внезапно. До того он и сам не подозревал. «Она была ситхи?» Начиная догадываться, поинтересовалась я. «Да, Рикель однажды привез гитару, почти как эта. Приподняв музыкальный инструмент, он показал его мне. Сказал, что нашел ее на чердаке и что она принадлежала как раз той его прабабке». Заявил, что будет играть нам на вечеринках. И он действительно играл. Хорошо играл, к слову. Эльфы — талантливый народ, а у него, как оказалось, не только эльфийская кровь. Но при чем тут твоя семья? Мы приближаемся к этому. Был праздник. Большой праздник окончания года. И мои родители устраивали бал. Мне разрешили пригласить однокурсников и их родителей. Мы же тут в Тиаре практически все знаем друг друга. Живем ведь столетиями и тысячелетиями бок о бок. Этот полукровка-эльф был в числе приглашенных. Из его родных приехал как раз вдовец той умершей, как мы думали, человечки. Родителей Рикеля не было в стране, путешествовали. Так что визит вежливости нанес прадед. Народ на бал собирался неторопливо. Кто-то приезжал, кто-то пролетал. В какой-то момент я вышел встречать очередную партию гостей и задержался на улице. Завязался разговор с несколькими прилетевшими драконами. Дарио замолчал. Пауза тянулась, но я чувствовал, что он подпирается к самому главному и не нарушала тишину, давая ему время собраться с мыслями. Потом из открытых окон донеслась музыка. Рикель заиграл на своей гитаре. Я ведь неоднократно слышал его и сейчас сразу узнал. Затем он запел. У него был красивый голос. Песню, правда, подобрал неудачно. Тут лицо Дарио исказилось в гримасе страдания. С тех пор я не могу ее слышать, так что не перескажу тебе слова. Военная песня про то, что враги умрут, что победа будет любой ценой, и припев «Так умрите все». «Они все...» — обмирая от догадки, прошептала я. «Да, все, кто был в тот момент в зале, умерли. Мои родители, служанки, лакеи, две девчонки из академии, одна гномка, вторая из людей, еще несколько гостей, которым не повезло послушать то исполнение». Песня прервалась внезапно. Мы услышали страшный вопль моего однокурсника — Когда прибежали, он как безумный метался между телами, кричал, рвал на себе волосы и ничего не понимал. Он не хотел, не подозревал, что может совершить такое. Сейчас я это знаю, после того, как своими глазами видел пробуждающийся в тебе родовой дар Сидхи. Ты тоже ничего не понимала. Сейчас я смог его простить, а тогда он всех их убил своей песней словами, которые в ней звучали, и своим внезапно проснувшимся волшебством давно ушедшего народа. И что было дальше? А дальше его прадед понял, что произошло. Это была его вина. Он не рассказал, что был женат на Сидхе и в его потомках течет ее кровь. Она ушла со своими, оставив его, уж не зная, что там между ними случилось. Обычно ситхи проходят обряд соединения судеб и никогда не расстаются с избранниками. Вероятно, оскорбленный муж предпочел вообще вычеркнуть память о ней, солгал, что она была человеком и умерла. Увидев, что сотворил его потомок, эльф в отчаянии рассказал ему о прабабке, о ее проклятом, как он кричал, даре. Он был неправ, но в тот момент в нем, скорее всего, говорила обида на женщину, оставившую его, отчаяние от того, что его правнук стал невольным убийцей. Он был жесток. Так нельзя с близкими. Рикель не выдержал ужаса содеянного и покончил с собой у нас на глазах. — О боги! — выдохнула я. — Какой кошмар, бедный мальчик! Суда не было, так как судить и наказывать было некого. А эльф, виновный своим молчанием в этой трагедии, не являлся убийцей. Он тогда много чего кричал, сидя над окровавленным телом правнука. Сидхи! Как же он ненавидел их всех и ее, покинувшую его любовь! Но ее народ больше. За то, что они ушли, за то, что забрали ее с собой, за их волшебный дар, который может убивать одним лишь словом за их музыкальные инструменты, которые слушаются не всех. Оказалось, эта гитара долгие годы валялась и никому не подчинялась, пока не нашла созвучия с душой Рикеля. Они ней и забыли. Этот эльф позднее выплатил семьям всех погибших большие денежные компенсации. «Я не взял у него этих денег», — криво усмехнулся Дар. «И с тех пор ты тоже ненавидишь ситхи» печально констатировала я. «Ненавидел», — исправил он меня. «Долгие годы я ненавидел народ ситхи, так как один из их потомков убил мою семью. Лишь сейчас, после знакомства с тобой, это чувство ушло. Я простил своего однокурсника. Он такая же несчастная жертва, как и все, кто умер по его вине». Он не знал, не подозревал даже, что в его крови может проснуться волшебство ситхи, не умел управлять им. Он был славным и добрым, учился на целителя. Сейчас я понимаю, почему Рикель не вынес. Его предназначением было спасать жизни, а не отнимать. И тут такая трагедия, содеянная им. Тогда же горе отчаяния. Ненависть к убийце моих близких затмевали разум. Дарио тронул пальцами струны, и резкий неприятный звук прорезал тишину. «Я окончил академию, потом еще много учился у разных учителей. Я хороший маг, я говорил тебе, осваивал владение оружием. Близких у меня не осталось, и я вел не самый праведный образ жизни». Нажил энное количество врагов. Один из них — Калахан. В общем-то, в наших плохих отношениях виноват я. Потом случайно спас ему жизнь. Так получилось. Был роман с Хельгой. Шло время, я менялся. Единственное, что не менялось, — это моя ненависть к ситхе и их потомкам. Правда, полукровок мне не доводилось встречать. Либо они не афишируют это либо же браки с эльфами были редкими, а в иных рождались или драконы, или истинные ситхи. Жизнь продолжалась, и я попал под суд, угодил на каторгу и в рабство. Выжил, что удивительно, и вдруг увидел эту гитару. А мальчуган-министрель, славный малыш, спасший меня, неоднократно слышавший мои слова, как я ненавижу ситхи, оказался потрясающей красоты девушкой, ситхи. А я... «Дар — Дар! — сглотнула я, подкативший горлуком. — Не нужно, Рами, Все в прошлом. Я простил Рикеля, понял не только разумом, но и сердцем, что это была трагическая случайность. Отпустил я и свою ненависть к твоему народу. Не виноваты ни в чем ситхи, старейшины правы. Нельзя было их отпускать, нельзя умалчивать о них, ведь если бы тот же Рикель знал, что в нем есть их кровь, что их волшебный дар может внезапно пробудиться, он был бы осторожен. И ты будь осторожна, Реми, будь очень осторожна. — Я буду, — Украдкой смахнула я со слезинку. — Сейчас я уже знаю о том, кто я чем может быть опасно или полезно мое волшебство». Кивнув, Дарио встал и молча отнес в гардеробную мою гитару. Уже утром он вел себя, как обычно. «Тренировал Ирму и меня. Мы продолжали наши уроки магии. Больше мы не возвращались к теме и их артефактов, его ненависти». За всеми этими треволнениями, новой информацией и умениями, которые Дарио старался в меня впихнуть, я даже о музыке и наших традиционных вечерних концертах позабыла. И, наверное, еще не скоро вспомнила бы, если бы не прибывший внезапно букет, к которому прилагалась маленькая, тисненная золотом карточка. «Мы очень соскучились по вашей музыке, соседи». «Это еще от кого?» Тут же вскинулся мой дракон. «От любителей музыки. До того, как ты ворвался сюда, постаралась я подыскать менее экспрессивное слово, но не преуспела. И перевернул все вверх тормашками. Я каждый вечер пела и играла. Соседям нравилось, ведь звуки разносятся далеко». «А почему ты перестала петь и играть?» задумался он. «Ах, ну да, это нужно исправить». И я исправила. Заранее передала домочадцам через госпожу Виену, что вечером они могут прийти в гостиную. «Я рада, леди Рэмина», — сдержанно улыбнулась экономка. «Нам не хватало вашей музыки». «Мне тоже не хватало», — осознала я. «И не только это». Я ведь еще совершенно забросила оттачивание своих врожденных умений, как напутствовала мама в своем послании, оставленном 400 лет назад в гномьем банке. Хотя, положа руку на сердце, говорить об оттачивании еще рано. Тут хотя бы научиться владеть ими в полную силу. Ирмии мне удалось вернуть красоту и стерить с ее лица уродливые шрамы от ожога кислотой вздрыли. Я задумчиво уставилась на дара Может, я смогу и в этом случае сгладить ситуацию? Ведь то, что может моя цветная музыка, — это даже не магия, а чистое волшебство. Нечто иное, чем то, чему обучают в академиях. — Вы надеетесь помочь ему? — тихо спросила оборотница, проводив взглядом в спину дракона, устремившегося в этот момент на выход из комнаты. — Мы располагались в библиотеке. Я читала тень смотрела в окно а дар перед тем как выйти составлял план обучения для меня сидя в кресле с листом бумаги тебе же я смогла помочь повернула я к ней голову вот и его излечу со временем надеюсь и себя а себя то от чего хмыкнула она о ирма раз я живу в этом сумасшествии позволяю своему дракону все это Не найдя подходящего ёмкого определения, я покрутила в воздухе рукой. То и меня однозначно необходимо лечить. Похоже, безумие лорда Шедла заразно. В гостиную я спустилась заранее. Хотелось до того, как начну играть, немного осмыслить свои чувства, эмоции и то, чего я хочу. А чего я хочу? Чтобы исчез шрам с лица Дарио чтобы он сам стал более спокойным и вменяемым, чтобы исчезла та нездоровая зависимость, привязавшая его ко мне. Я терплю, да, но мне не нравится прийти до глубины души то, как он обращается со мной. Я ведь девушка, пусть совсем юная, но девушка. Я хочу, чтобы меня любили. И хочу сама любить в ответ. Не так мне видят отношения между мужчиной и женщиной. Я не понимаю дара, не понимаю себя, но осознаю, что то, что происходит сейчас, ненормально. И желаю прекратить это. Мне нужно, чтобы он испытывал ко мне любовь, а не был мной одержим. Я хочу отвечать ему взаимностью, а не испытывать смесь жалости, дружбы, привязанности, интереса и ожидания, а что он еще выкинет в следующий момент. Вот и стояла я прислонившись спиной к лаковому боку рояля, глядя в никуда и одной рукой, лениво нажимая на клавиши за своей спиной. «Я никогда не слышал, как ты играешь на нем», подкрался объект моих размышлений. «Зато ты слышал, как я играла на гитаре», не поворачиваясь, отозвалась я. «Да». Внезапно он зачем-то приподнял меня за талию, и усадил на еще не раскрытый музыкальный инструмент, а сам оперся на локти рядом. Настроение у меня было меланхоличное, мысли так и не оформились, и я откинулась на спину, устремив взгляд в потолок. Правая рука безвольно свисала, касаясь кончиками пальцев клавиш, и я нажала, вызывая их протяжный стон. Лакированное дерево холодило спину в глубоком вырезе красного шифонового платья, которое я надела к вечеру. Наверное, это красиво со стороны. Светловолосая девушка в красном наряде, лежащая на черном лакированном дереве. Одна из моих кос соскользнула и тоже упала на клавиши. День, Дон, день, ты грустишь, произнес Дар. «Тебя что-то расстроило?» «Не знаю. Так, в целом. Сложно все». «День... Дон... Когда ты, наконец, покатаешь меня по небу?» «Ты обещал, что как только вернешь способность к обороту, мы полетаем, а сам отказываешься даже показать мне своего дракона. Сколько времени уже прошло, а ты его прячешь? Неужели не скучаешь по полетам?» Я не в первый раз напоминала ему об обещании и просила продемонстрировать мне вторую ипостась, но Дарио либо отмалчивался, либо отшучивался, либо переводил разговор на другую тему. Вот и сейчас в ответ на мои слова тишина. Лишь его рука переместилась и принялась поглаживать мою затянутую волыши фон талию. Леди Ремина нарушил наше единение голос Линды. Ой. «Простите, мы не вовремя?» «Нет, все в порядке, проходите». Я поспешно села и протянула руки к дракону, чтобы он опустил меня на пол. Через некоторое время все расселись по привычным местам. Только лорд Шедл не сразу выбрал для себя удобную позицию, чтобы видеть мое лицо. Но вот стало тихо, и звуки музыки разлились по гостиной, вырвались в окно, поплыли над двором и устремились дальше, к заскучавшим без них соседям. Я сыграла две композиции, даже спела, а потом вплела в музыку свое волшебство, и вот уже вновь кружат бесплотные разноцветные ленты, ласкаясь к слушателям, сплетаясь под потолком, вытекая на волю. Ирму спас мой вокализ. Без слов приказов, без четкого посыла, повинуясь лишь моему желанию помочь ей. Так почему не повторить успешный опыт? Только новый вокализ будет для искалеченного судьбой дракона. В новом вокализе не было тоски и печали, как в посвященном Ирме. Чары сами возникали, сами задавали настрой моему голосу и нотам. Чудилось, не я управляю ими, а они мной. Тревожные ноты сменялись напористыми, почти бравурными, переходили в рыдающие и внезапно становились сильными, зовущими «Иди, борись», а следом нежность «Я с тобой, все будет хорошо». Потом меланхолия и тоска, тоска по небу, по крыльям, по любви, а следом щемящая чувственность «Мне казалось, Я осязаю кончиками пальцев негладкие клавиши рояля, а прикасаюсь к лицу Дарю, глажу его изуродованную щеку, стираю с нее уродливый рубец. И цветная музыка ситхи обвивала застывшего в неподвижности мужчину, заставляя его переживать свою жизнь заново. Казалось, он сидит в коконе из разноцветных лент, видимых только мне. А они скользят, кружатся, танцуют свой танец, повинуясь моему волшебству, голосу и желанию. Когда я доиграла и смолкла, Дарио внезапно резко поднялся. Постоял, ничего не говоря, а потом покинул гостиную. Похоже, ему необходимо побыть наедине с собой. Я не знаю, как творю свои чары, даже близко не понимаю, как это работает». Но раз я смогла помочь Ирме, то и Дару смогу. Не сразу, понимаю, но я редко отступалась от своих целей раньше, а уж год, прошедший с побега из дома, вообще отучил меня сдаваться. Хоть ползком, но вперед. Так или иначе, голосом или музыкой, стихами или песнями, игрой на зачарованной гитаре или на рояле, но я сделаю все, что смогу. Не поможет исполнение на этих музыкальных инструментах? Я достану скрипку и виолончель? Да хоть барабан и арфу, если потребуется. Но я верну своему дракону красоту, любовь к небу и разум. Он нужен не цельным, а не надломленным и одержимым, как сейчас. Долго я с ним таким не вытерплю. Либо сломаюсь, либо поддамся жалости о нелюбви, либо... Сбегу, как когда-то давно сбежала от лорда Каллахана Альенда Шохарт. Той ночью Дарио где-то долго пропадал. Пришел уже почти под утро, тихо скользнул ко мне в постель и вытянулся рядом. Я затаилась, стараясь не показать, что проснулась, но он как-то почувствовал. — Я не знаю, как ты это делаешь, сокровище, — прошептал тихонько. Но было больно всю душу наизнанку вывернула. — Мне больше не повторять? — спросила я, поняв, что притворяться уже нет смысла. — Повторяй. Это как горькое лекарство. Больше мы к этой теме не возвращались. Концерты я продолжила, так же, как и исполнение вокализа для Дарио. Он больше не убегал сразу после того, как стихал звук моего голоса, но и никак не комментировал свое отношение к происходящему. Стал ли он спокойнее? Не уверена. Шрам не исчез, само собой. Но на все нужно время, и я не унывала. Ведь я еще не настоящая волшебница, я только учусь. А вот память к Дарио стала возвращаться. Те годы, которые он, как говорил, провел словно в тумане или во сне. Он стал вспоминать рудники, дни в рабстве. Порой застывал, погруженный в себя, Взгляд, направленный в никуда, наполнялся горечью и болью. Иногда его лицо искажало ярость, а руки в такие моменты сжимались в кулаки. Что всплывало в эти минуты в его памяти? Я не знаю. Один раз только спросила: расскажет ли он мне, может, сумею помочь, утешить. — Не надо тебе этого слышать, малыш, — устало ответил он. Ты достаточно грязи и боли насмотрелась еще до встречи со мной. Не нужно тебе это. Ты ведь понимаешь, что на рудниках надсмотрщики не церемонились с катаржанами-смертниками. Помнишь и то, что владельцы рабов нас не щадили. Видела ведь, что происходило в том месте, где ты меня нашла. И вот сейчас я стал вспоминать те годы. С них сдернута пелена забвения. Что-то видится еще зыбко. Но я вижу просветы. Может, мне прекратить? Если ты не хочешь, то... О, нет. Я должен все вспомнить. Это моя жизнь. Какой бы она ни была, но она моя. Не хочу мучиться от неведения, что же было со мной в те полтора десятилетия. У вечно живущих Рэми хорошая память. Мы живем долго, но помним все. Это тяжело, но необходимо, чтобы не очерстветь, не потерять душу, не заблудиться во времени. А я заблудился, забыл.